Глава 12. Стили диспута. Четыре стиля когнитивного диспута. Кроме активного использования различных видов диспута, когнитивно-поведенческие терапевты также применяют разнообразные стили диспутирования. Иными словами, реалистический, эмпирический, логический, прагматический, функциональный виды диспута В купе с еще одним видом альтернативным обоснованием могут использоваться когнитивно-поведенческими терапевтами в дидактическом, сократовском, метафорическом и юмористическом стилях. Таким образом, сочетание четырех видов и квартета стилей диспута позволяет опытным специалистам помогать человеку оспаривать его автоматические искаженные и дисфункциональные мысли и иррациональные верования. 16 возможными способами и находить индивидуальные ключи к особенностям мышления каждого человека. Виды и стили когнитивного диспута схематически изображены на рисунке 8, который можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Дидактический стиль. Дидактический стиль подразумевает обучение клиента главным принципам когнитивно-поведенческой психотерапии когнитивная модель, адаптивные и неадаптивные эмоции, функциональные и дисфункциональные убеждения и тому подобное. Посредством чтения кратких психообразовательных лекций с использованием, например, аналогий и аллегорий. Когда терапевт преподносит материал в дидактическом стиле, ему важно отслеживать, насколько хорошо клиент понимает и принимает представляемую информацию для чего полезно периодически запрашивать у него обратную связь посредством вопросов в сократовском стиле. Все ли вам понятно? Как бы вы выразили это своими словами? Признаками понимания клиентам, доносимой до него терапевтом информации, являются невербальные признаки и иные поведенческие проявления, за которыми терапевту также важно наблюдать. Например, изменение выражения лица, кивки головой, пожимания плечами, высказывания в стиле «ага», «угу», «хм» и так далее. Дидактический стиль изложения материала, отличающийся использованием в основном повествовательных и утвердительных предложений, требует особой внимательности со стороны терапевта, которому важно следить за тем, чтобы незаметно не взять на себя роль мудрого эксперта, а заодно и гиперответственность за решение проблем клиента. Посему терапевту важно избегать чтения длительных лекций и отказаться от представления о том, что даже самые блестящие психообразовательные монологи сами по себе способны оказывать исцеляющий эффект. Пример использования дидактического стиля диспута представлен в таблице 8 в PDF-приложении к данной аудиокниге. Напротив, психотерапия становится более эффективной, если осуществляется на основе принципов сотрудничества и равноправия, которая помогает избегать сопротивления клиента даже самым мудрым идеям, высказанным терапевтом, а также усиливают вовлеченность клиента в процесс терапии. Таким образом, терапевту важно стараться сохранять баланс между директивным и недирективными стилями взаимодействия с клиентом, а также проявлять ситуативную, и контекстную гибкость. Метафорический стиль Метафорический стиль предполагает активное использование во время когнитивной реструктуризации метафор, фигур речи, основанных на переносе значения с одного объекта на другой и позволяющих лучше понять сущность вещи или идеи, дистанционироваться от проблемной ситуации, и под новым углом зрения взглянуть на стереотипные мысли и действия. Эффективность применения метафор обусловливается их смысловой яркостью, образной точностью и эмпирической нагруженностью, что делает метафоры запоминающимися и оказывающими достаточно сильное убеждающее воздействие на клиента. Метафоры могут являться вишенкой на торте, когнитивной реструктуризацией, и успешно дополнять сформулированную клиентом функциональную альтернативную мысль или рациональное утверждение. Использование метафор особенно актуально тогда, когда клиент оказывается утомлен избыточной когнитивной реструктуризацией, сопровождающейся нагромождением умных альтернативных контрмыслей. Терапевту важно подыскивать метафоры, которые будут понятны конкретному клиенту, и резонировать с его жизненным опытом и профессиональной деятельностью, иными словами, иметь для клиента личное значение и отражать его индивидуальные ценности. Пример использования метафорического стиля диспута представлен в таблице 9 в PDF-приложении к данной аудиокниге. Юмористический стиль Юмористический стиль диспута также является эффективным инструментом изменения искаженных мыслей и иррациональных верований. Использование принципа контрастов, метода доведения до абсурда, гипербол, парадоксов и тех же метафор позволяет весьма убедительно демонстрировать клиенту нереалистичность, нелогичность и болезненность некоторых его мыслей и идей, причем за достаточно короткое время. Юмор позволяет представить проблему клиента и ее слишком серьезное восприятие в более реалистичном свете и побудить клиента посмотреть на проблемную ситуацию под совершенно другим, часто неожиданным углом зрения. Как отмечают Эллис и Харпер, людям проще отказаться от закошмаривания себя, если им удается взглянуть на ситуацию с юмором. Кроме того, Юмор может привнести в терапевтическую сессию определенную легкость, способствующую получению большего удовольствия и удовлетворения от терапии, причем как клиентам, так и терапевтам. Однако, прежде чем использовать юмористический стиль диспута, терапевту важно оценить способность клиента понимать юмор, поскольку в противном случае – Клиент может воспринять даже самый уместный и целесообразный юмор как обесценивание его проблем или его самого как человека. Терапевту важно понимать самому и доносить до клиента, что юмор ни в коем случае не нацелен на клиента, а используется для высмеивания его искаженных представлений, иррациональных верований и ограничивающих убеждений, создающих проблемы, которые и привели клиента в терапию. Пример использования юмористического стиля диспута представлен в таблице 10, которую вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге.